Глава 37. По зову сердца глаза распахиваются в 8 утра, за что я мысленно выругалась, ибо проспав еще, время могло пробежать быстрее, а следовательно от джара до меня отделяли бы всего несколько часов. Но сон исчез, как только я открыла глаза. Мое состояние колеблется между волнением и нетерпением. В припрыжку проскакиваю в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок и собрать остатки вещей. Вчера я просто упала замертво, не разговаривая с Алекс. Она пыталась что-то вытянуть, разговорить, но все, что мне действительно удавалось, ссылаться на усталость, под которой я подразумевала совсем иное. Мне поверил второй человек, но с натянутым сомнением. Спустя пару часов ванная комната и шкаф были полностью опустошены, а к чемоданам добавилась новая сумка, которая явно не дотягивает до ручной клади, а наоборот перетягивает. Закусив нижнюю губу, смотрю на горку, состоявшую из двух чемоданов и сумки. Отлично. И как я собралась унести все сразу? Разве что в зубах. Выдыхаю и откидываю сомнения прочь. Если нужно, то потащу и в зубах. Хоть где. Главное – к нужной цели. Из-за нахлынувших эмоций мне не требовалось даже кофе. Первая причина, из-за которой я не выходила из комнаты. Вторая – тишина за дверью. Я искренне думала, что Алекс ушла на лекции. Я ошиблась. Сейчас обеденный стол словно перенесли сюда, и я действительно удивлена, что друзья были настолько тихими, что ни разу не обнародовали себя. «Ты слишком счастливая для того, чтобы бросать лучшую подругу», заявляет Алекс, как только выхожу за порог. «Ты предательница. Тебя даже не грызет совесть. Тебя она тоже не грызла, когда вы отдали меня ему» оправдываюсь, тыкнув ее в сторону пальцем, а после направив его в сторону Бекки. «Да-да, вы сами отдали меня ему, предательницы. Теперь пожимайте плоды своей ошибки». «И вообще, вы все это время были тут, где завтрак?» «Кто нас бросает, с того и завтрак», улыбается Крис. «Тогда мы должны пригласить первого покинувшего, из-за которого это делаю я. Кто тут, тот и отбивается». «Ладно». «Тогда что за прогулы посреди недели?» «Не прогулы, а проводы», с улыбкой исправляет Том, закинув руки за голову. «У нас нет времени на завтрак», говорит Алекс. Закатываю глаза, но стук по входной двери заставляет мою бровь вопросительно выгнуться, посмотрев в сторону подруги. «Опоздун», сообщает она, направляясь к порогу. «С нетерпением и томительным ожиданием хочу посмотреть на этого неизвестного». И, честно говоря, я вовсе не удивлюсь, если за порогом окажется Джаред и его сверхспособность устраивать сюрпризы, из-за которых появляются седые волосы. Хуже будет только тому, кто все донес ему, потому что я зареклась переехать их самолетом. «Дин!» – улыбаюсь я и одновременно опускаю плечи. «Это не Джаред, ему же лучше. Пришлось бы стукнуть его так, чтобы потерял память. Ты думала, что я не провожу тебя?» Ехидно интересуется он. «Ты тут только из-за Джареда, вы же теперь лучшие друзья?» «Да, в параллельной вселенной». Друг, взъерошив мои волосы на макушке, стиснул меня в объятиях и покрутил из стороны в сторону. «Если я не превратилась в блин, то это уже само по себе чудо. У парней просто отсутствует хоть какое-то понимание силы или так задумано природой». К счастью, Дин разжимает тиски и отпускает меня, пока я ловлю ртом воздух и стараюсь дышаться. По мне почти проехал асфальтоукладчик, только из футбольной команды. «Где вещи?» – спрашивает Том. Указываю большим пальцем за спину и закусываю губу. «В комнате». Он не ждет приглашения или просьбы помочь. Том делает все без слов, его не нужно просить. Будет лампочка в туалете, он прикрутит ее сам. Я лишь плетусь за ним. Как ты собралась тащить эти чемоданы там?» Пожимаю плечами и немного улыбаюсь. «Не знаю. У меня две руки и зубы». Том строит мину и качает головой, оглядывая меня с ног до головы. В его взгляде читаю скепсис и иронию. «Я в тебя верю». «Все?» – спрашивает Алекс, войдя в комнату, которую я обчистила до нитки. «Вроде да». Вздохнув, киваю я. Парни утаскивают мои чемоданы, которые сложно назвать чемоданами. Скорее, это чемодан в чемодане, умноженный на два. Но стоит возвратиться к тому дню, когда я только собиралась в Нью-Йорк. Думаю о том, сколько чемоданов было у подруги. Она привезла с собой целый дом. На фоне ее я выгляжу жалкой и практически голой. В квартире остается только я, Бека и Алекс. Тоска подгибает колени и опускается на плечи. Меньше чем за год тут произошло слишком много. Фокусирую взгляд на диване и возвращаюсь к тому дню, когда только увидела Джареда. Его карие глаза встречаются с моими, но я отказываюсь верить собственным чувствам. Сейчас все перевернулось с ног на голову. Он больше не тот парень, что раздражал самоуверенностью. Он тот, из-за которого я могу бросить все и улететь следом даже на край света». Я могла бы сказать, что это ужасно романтично, если бы не была так напугана предстоящей встречей через несколько часов. Легкий мандраж пробегается по телу с каждым новым шагом, когда дверь за спиной отдаляется и остается позади. Двери лифта закрываются, словно разделяя меня и Нью-Йорк по разным сторонам. «Может, позвоним Люку?» – предлагает Том, когда занимаю место в машине. «Зачем?» «Он встретит тебя. Попросим не говорить Джареду». Я могу справиться сама». «Ну, естественно», — улыбается он, выезжая с парковки. Том все равно не слушает меня, он набирает номер люка и договаривается с ним, скрывая истинную правду. Он упоминает только о сюрпризе, который великоват в размере и говорит о том, что его передаст знакомый, который позвонит по прилету. С нетерпением хочется посмотреть на его лицо, потому что этим сюрпризом являюсь я и чемоданы в багажнике. Бека цепляется за мою руку, Алекс начинает хмыкать рядом с другим ухом. Они обе заняли места с двух сторон от меня и, вероятно, решили, что в мокрых джинсах мне будет гораздо лучше. Парни оставили Тома среди нас, запрыгнув в машину Тина. Теперь, учись друга, слушать женские всхлипывания. Я провожаю глазами здание, в которое влюблена с детства, а Алекс и Бека ясную солнечную погоду меняют на мрачную. Они продолжают требовать с меня обещания и обещать то, что будут прилетать сами. Я с улыбкой слушаю их речи и успеваю кивать головой до тех пор, пока не приходит моя очередь расстаться с близкими людьми. И это самая настоящая мыльная опера, за которой наблюдают остальные. Пока подруги заливают слезами топ, я смеюсь над тем, что меня почти хоронят на ближайший год. Чудом приходится вылезти из этого кокона трагедии, потому что взгляд женщины далек от великодушного, когда она смотрит на нас и посылает сигнал, что мы задерживаем остальных. Принимаю объятия парней и размахиваю рукой на прощание. Только тогда, когда переступаю черту, оборачиваюсь и смотрю на друзей. В ту же секунду сердце обливается кровью, а непонятное одиночество и тоска по ним накрывают с головой. Когда заворачиваю за угол, позволяю слезам застроиться по щекам. Три часа превращаются в пытку, я не могу устроиться в кресле, из-за чего на меня поглядывают другие. Оно превращается в раскаленную кочергу с иголками по всей поверхности. Я пытаюсь успокоиться, унять волнение и нервоз, но ничего не получается. Ничто не способно успокоить меня, ни алкоголь, ни музыка, ни сон, к которому я вовсе не могу прийти». Все три часа остается только цепляться за подлокотники и просить время ускориться. Все мысли в голове превращаются в кашу, смешиваясь воедино. И когда самолет входит в зону турбулентности, весь хаос в голове только усугубляется. Еще больше волнение настигает тогда, когда вдали вижу спину Люка, который смотрит на экран телефона, а после в неизвестность, потому что тот незнакомец в виде меня так и не позвонил. Ставлю сумку поверх чемоданов и с улыбкой направляюсь в его сторону. К счастью, зубы не пригодились, сумка легко устроилась поверх чемоданов, которые я тащу за собой. Подкрадываюсь к парню со спины и тыкаю пальцем в бок. Из-за неожиданности люк вздрагивает и резко оборачивается. Его глаза распахиваются и вот-вот готовы выпасть, когда он смотрит за мою спину. Шутишь? С сомнением интересуется он. Почему все думают, что это шутка? Улыбаюсь, косясь на чемоданы. Улыбка расползается на его губах, и я оказываюсь в объятиях. Это уже вторые за день, которые способны раздавить меня. Он же усытся от радости. Надеюсь, это не произойдет на моих глазах, хихикаю я. Отдаю чемоданы в новые руки и плетусь за люком, который светится ярче солнца, словно я приехала к нему, а не к Джареду. На какое-то время мне удается позабыть о волнении перед встречей, но лишь на время. Когда Люк набирает номер Джареда, а его голос раздается в салоне машины, эмоции возвращаются. «Ты где?» – интересуется Люк, жестом указывая, чтобы я вела себя тише воды ниже травы. «На берегу?» – «Надо поговорить, скоро буду». Вероятно, гордый самим собой, Люк улыбается и играет бровями. Его строгий и серьезный тон мог напугать любого, но почему-то кажется, что это не тот случай, когда дело касается Джареда. Всю дорогу ерзую по креслу, над чем смеется Люк? Мне и самой смешно, потому что в глазах застыла радость и ужас одновременно. А что, если он не одобрит? А если будет против? А если передумал? Тысячи вопросов проносятся в голове, и ответов на них нет. Или не будет до тех пор, пока чемоданы не увидит Джаред. Откидываю все сомнения и выдыхаю. Волнуюсь. Заметно. С улыбкой кивает он. Ты мне все кресло пошаркаешь. Подарю на Рождество чехлы на всякий случай. Я предпочитаю бежевый. Я учту все пожелания. Перед глазами раскинулось побережье Атлантического океана, и весь оставшийся путь я смотрю только за горизонт. Палящее солнце не торопится опускаться и дарить волшебные оттенки и линии на небе. Но это случится уже через несколько часов. С трудом верится в то, что отныне за окном не серые мегаполисы, а целый океан. Он словно на ладони. Стоит только подойти к окну и посмотреть на него. Стоит только выйти из квартиры и перейти дорогу, чтобы вдохнуть морской воздух и послушать шум прибывающих волн. Отныне каждый новый день я разделю с Джаредом. Никаких разных квартир, кроватей, завтрак, обед и ужин с ним. Каждый новый день с ним. Люк уже хочет пойти за мной, но я тут же говорю. Я сама. Получаю, согласно кивок, он остается на парковке, с которой открывается превосходный вид на горизонт и на Джареда, что сидит на песке, смотря вдаль. Рядом с ним бутылочка с водой, телефон и наушники. Это говорит лишь о том, что он совершил пробежку. Стараюсь вспомнить все навыки конспирации и подойти как можно тише. У меня вновь получается, накрываю его глаза ладонями. «Хреновая идея», – отзывается он. «Мне неинтересно». Склоняюсь к его уху и втягиваю аромат парфюма, шепотом спрашивая. «Уверен?» Даже пугаюсь той резкости, с которой Джаред оборачивается, накрывая своими ладонями мои. Его глаза напоминают те же, что совсем недавно были у Люка. Лис? Нет, не она, ее клон, улыбаюсь я. миг оказываюсь в его объятиях, даря взаимные. Наслаждаюсь каждой секундой, не обращая внимания на хруст костей. Чудо, если останусь сегодня живой, но это не так важно, как то, что рядом Джаред. Мурашки пробегают по всему телу, когда его нос щекочет шею, а за ним следует дорожка поцелуев. «Что ты тут делаешь?» Пожимаю плечами и отклоняюсь, чтобы заглянуть в его глаза. «Живу». «В смысле?» «В прямом», — сообщаю я, поглаживая его щеку. «Она не шутит», — подтверждает Люк, направляясь в нашу сторону. «Не смотри так, будто у нас крыша поехала. В машине кое-что есть». Не успеваю опомниться, как оказываюсь на ногах благодаря Джареду, что уже волочит меня за собой. Мне едва удается успеть за его шагами, я практически бегу и спотыкаюсь на ровном месте. Они оба должны думать о маленьких людях, диапазон шага которых меньше тех, что принадлежит им. За тот короткий промежуток времени, что бегу за ним, выдыхаюсь, у машины приходится восстанавливать дыхание. «Ты шутишь?» С шоком на лице спрашивает Джаред, когда переводит взгляд с чемоданов на меня. Закусив губу, не совсем понимаю его реакцию. Стоит радоваться или покупать билет на обратный рейс? Он ждет ответ, и я отрицательно кручу головой, тихо сообщая. Нет. Медленно, но верно, улыбка начинает украшать его лицо, открывая очаровательные ямочки, на которые я трачу несколько секунд, чтобы посмотреть. Замечаю, как начинают выпирать вены на его руке, благодаря тому, как сильно Джаред сжимает железо. «Серьезно?» «Да», — подтверждаю согласие кивком головы. «Черт!» — восклицает Джаред, из-за чего вздрагиваю, а Люк закатывает глаза. Но мой страх напрасен. Моментально оказываюсь в объятиях, которые сопровождают сотни поцелуев. Я не успеваю уловить их, поэтому просто наслаждаюсь тем, что Джаред покрывает ими лицо, заключив его в свои ладони. Он прислоняется к моему лбу и заглядывает в глаза. «Не могу поверить, что ты тут», — улыбается парень, из-за чего бабочки кружат не только в животе, но и над головой. «Я не могу без тебя», — отзываюсь я, оставляя поцелуй на его губах.